Глава двадцать восьмая. Новая жизнь. Анфиса. Со среды у меня началась новая жизнь. И те, кто говорит, что для этого нужно ждать понедельник, абсолютно неправы. Стала пораньше, потому что очень не терпелось все начать сначала. У меня был свой собственный план, как наладить жизнь. На кухне сидел Леонид. Остановилась в дверях и хотела уже по-тихому сбежать, пока он меня не увидел. Но он как раз обернулся, услышав шаги. «Новая жизнь – значит новая жизнь. Я не могу бегать от человека, с которым проживаю в одном доме». Мысли о бане придали сил. «Доброе утро», – сказала я, даже не рассчитывая на ответ. «Просто элементарная вежливость». «Доброе», – последовал отклик. И я была рада маленькому шагу в адекватные отношения. Сразу отпустила, и я, как ни в чем не бывало, принялась за сотворение завтрака для дочки. «А где Люба?» Через какое-то время спросил Леонид. Я попросила ее прийти попозже, потому что сама хочу приготовить завтрак для Ани. Мы с ней так редко видимся сейчас, что я подумала, это хорошая возможность провести время вместе. В ответ последовало недовольное молчание. Ругала себя, что не предупредила хозяина дома и нарушила его привычный ритм. Нервничала, но ничего не стала пояснять. Опять боялась сказать что-то лишнее и вызвать еще большее недовольство. Леонид тихо ушел, даже не попрощавшись. В один прекрасный момент я повернулась, а никого нет. Испытала невероятное облегчение и впредь для себя уяснила урок. На столе стояла пустая чашка от кофе. С каким-то невероятным удовольствием взяла и помыла ее. Хотелось за кем-нибудь поухаживать. Аня была в восторге от того, что я сама ей готовлю. И было очень классно провести время вдвоем. Чуть не опоздали но водитель Сергей нас быстро домчал до садика. Заведя свое сокровище в группу и передав в руки воспитательнице, я была безумно довольна. Наверное, так себя и чувствуют настоящие мамы. С интересом рассмотрела садик. Он был похож на маленький замок, и, не сомневаюсь, там очень внимательно следят за детьми. С готовым планом покупок поехала в строительный магазин. Предварительно надев темные очки – Будто я какая-нибудь голливудская знаменитость. Но там в 9.00 не было ни одного человека, и я поняла, что нахожусь в полной безопасности. Договорилась со строителями насчет доставки и работы. К концу следующей недели надеялась получить уютную комнатку своей мечты. Небольшой шопинг в торговом центре решила пока себя не ввергать в стресс и ограничиться покупками в привычном месте. Наверное, впервые в жизни взяла себе то, что хотелось, не обращая внимания на ценники и распродажи. Получила свою порцию эндорфинов и жутко устала. А дома довольная и веселая любовь заботливо приготовила вкусный обед. И было так приятно. — Ольга, как прошло утро? — Все отлично. Завтра повторим? — Однозначно. Думаю, любовь тоже была рада таким изменениям, потому что мчаться в чужой дом к шести утра — Ох, как неудобно. Если закрыть глаза на некоторые нюансы, все же жизнь однозначно изменилась к лучшему. Помня реакцию на утреннюю самодеятельность, написала письмо Леониду, спрашивала разрешение обустроить выбранную комнату. С замиранием сердца ждала ответ. Вдруг откажет, а я уже все заказала и со всеми договорилась, ведь в конце концов это его дом. Но в ответ пришло скупое «да». От сердца сразу отлегло. Можно смело впускать строителей. Уже с нетерпением ждала субботы. Хотелось побыть подольше с Аней. Жутко скучала по ней. В будние дни располагало уймой времени, но мне совсем не с кем было разговаривать и делиться впечатлениями. В субботу мы отправили Любу пораньше домой. — Боюсь, скоро вы совсем откажетесь от моих услуг, — с улыбкой сказала она. «Нет, это вряд ли. Мне кажется, вкуснее вас никто не готовит. Да и не справится нам с таким объемом работы. Мы же, девушки, заняты». Облачившись в одинаковые фартуки и колбачки, которые я прикупила в интернет-магазине, принялись выпекать капкейки. В нашем распоряжении были проверены рецепт и куча разноцветных формочек. Неудачи в первый раз мы не переживем, поэтому эксперименты оставили на потом. Не то чтобы я любила готовить, Но печь вместе с дочкой – это что-то невероятное. Смотреть на ее удивление от вида кексиков, растущих в духовке, и испытывать гордость, когда уже во второй раз она делает все самостоятельно. Это какое-то несравнимое ни с чем чувство. Я жалела только о том, что не знала Аню совсем малюткой. Этот период материнства, видимо, мне никогда не познать. Но то, что я имею сейчас, уже фантастика, так что мрачным мыслям в голове не место. Папа оценил нашу самодеятельность, и за это мама была скупо поцелована в щеку. Представляю, какие чувства его переполняли в этот момент. Но ребенок доволен. Дом полная чаша, все как заказывали. И хоть мама невероятно изменилась после операции, но она же все равно мама. В воскресенье Леонид подыграл и свел к минимуму наше общение. Снял кинотеатр, и мы до ума помрачения смотрели любимые фильмы и мультики. Я ему благодарна. Нужно чуть больше времени, чтобы привыкнуть играть свою роль без косяков.